После знакомства с этим редкостным человеком я совершенно не переношу сыра. Постепенно, однако, мне стало надоедать работа учительницы. Она привлекала в мой дом либо устаревших от одиночества женатых мужчин, либо бедную, жаждущую знаний молодежь, которая не имела средств на оплату уроков.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 Тем более уже не удастся исправить свою подмоченную репутацию, поскольку он умер от свинцового отравления в какой-то частной клинике осенью 1947 года. Точнее говоря, он сгрыз.